«Ты тоже поэт, Писандр!» — подобострастно молвил софист-антифонд. «Я всего лишь обыкновенный судебный ритор, выступающий по делам об убийствах, но осмелюсь пройти дальше по твоему следу, благородный Писандр, остановить поход. Но прежде чем брызнет первая капля крови...» Писандр перевел взгляд сантифонта на Крития. Так встретим же с радостью Крития, который принес нам не только себя, но и Сократову Софросины. Знать цену времени и цену тому, как развиваются события, вот главный вывод для каждого из нас. А потом направлять с чувством меры терпеливо, но и неутомимо готовить час, когда с чистого неба грянет гром. «Отлично, славный Писандр!» — вскричал антифонд. «За это стоит совершить возлияние Гермесу, богу хитрецов!» Чаши подняты, рисунки на золотых сосудах, словно шифр, сложный, как заговор олигархов. «О чем говорил на Перу Алкевиат?» — спросил Крития Писандр. «Не о чем особенном, о любви к Афинам». Заговорили о практическом воплощении этой алкивиадовой любви. «Радикальный демократ! Он захочет вернуть Афинам прежнее могущество и славу», — сказал Ферамен. «Сравняться с Периклом?» — бросил антифонт «О нет, превзойти Перикла!» — воскликнул Крети. «Распространить демократию на всю Элладу. Афины же сделать! Ее главой!» «Ну, нет!» Это пустые мечты. Ферамен отверг такое предположение. Не потому, что не верил в его осуществление, но как раз потому, что верил. Перикл тоже был мечтателем, а много сумел добиться, — медленно проговорил Писандр. То, что удалось Периклу, не может удастся Алкевиаду, — с пророческой убежденностью возразил антифонт Почему? Писандр намеренно задал этот вопрос, чтобы друзья не успокоились. «А если эти мечты понравятся всем демократам Эллады и островов? Да они откроют тогда ворота алки -Виаду. он легко выиграет войну». «Стало быть, мы никогда не дождемся своего часа!» — одновременно воскликнули антифонд с фироменом. Критий поднял и медленно опустил руки. Сойдем с облаков на землю, с высот мечтаний к действительности, друзья. Ибо чем смелее мечта, тем легче она рушится. Тишина. Потом Писандр. Сама по себе тишина. И Критий этому помогут. Язычки пламени в светильниках будто подскочили и сделались ярче. И собрался произнести речь, но не успел проглотить кусочек миндального пирожного, вдохнул ртом, и крошка проскочила ему в дыхательное горло. Он поперхнулся, стал задыхаться. Лицо его с кровью, посинеяло, набрякли жилы на лбу. Испуганные гости вскочили, кинулись на помощь, осыпая Песандра вопросами, что с ним случилось? А тот кашлял, руками отгоняя всех от себя. Наконец от кашля крошка выскочила, Писандр вытер ладонями лицо и проговорил с большей настойчивостью, чем было задумал. О любви Талкивиада к Афинам надо будет поставить в известность наших приверженцев по всей Элладе, на материке и на островах, ибо эта любовь означает, что куда войдет с войском... Алкивиад. Туда же войдет с ним и демократия. А кто из лучших позволит портить себе жизнь народа власти? Если поклонники демократии захотят открыть перед Алкивиадом ворота городов, олигархи должны будут захлопнуть их у него перед носом». «Ты хорошо видишь, проницательный Писандр», — похвалил его антифонд. «Все мы...» «Собравшиеся здесь, и ты тоже, милый антифонд. Пустимся в дорогу», — заявил Писандр, все еще откашливаясь. «Завтра же условимся. Куда, кому и когда ехать?» Гости в знак согласия подняли обе руки ладонями к Писандру. «Итак, нам нечего опасаться», — подвел итог Феромян. «Война окажется не такой-то легкой». Хороший руководитель думает о послезавтрашней опасности еще вчера, — заметил Критий. Помолчали, освежаясь сочными персиками. У феромена сорвалось «Алкевиат страшная сила». «Бедняга», — лицемерно пожалел брата Критий, — «он слаб, если подумать, что он хочет поднять Афины». Как их поднимешь, когда на них висят сотни тяжелых гирь, голодные, бездомные, ненасытные глотки? И он сам пренебрежительно засмеялся вместе со всеми. Клеонт протянул черни палец, и сразу пришлось платить присяжным за безделье по три обола вместо двух. Того и гляди, голодные поднимут вопль, требуя четвертый обол. А где возьмет их мой бедный братец, если он хочет строить новые корабли, увеличивать численность войска, вооружения? Да я уже прямо вижу, как у него от всего этого раскалывается голова. У Писандра от смеха заколыхался живот. «Когда захватим власть, у нас-то голова раскалываться не будет». Первым долгом прекратим расточительную выплату лодерям и голодранцам, а наш антифонд объяснит им, что для них же лучше не получать эти три обола, чем получать. Взрыв хохота. Пламя в светильниках заметалось и чуть не погасло. Фиромен сказал, «Естественно. Кто же лучше всего разобъяснит им это, как не все следующие софисты?» С улицы донеслись веселые крики. Отблеском факелов озарились высокие проемы в стенах, и имя Алкивиада то и дело вторгалось сюда, словно толпа бросалась камнями. «Чернь тащится по домам с пира! Уже все кости обглодали!» — с отвращением проговорил Аспет. «А знаете, уважаемые друзья, разумнее всего не желать никакой войны. Сколько рабов опять перебежит к противнику, Писандр насмешливо прищурился. «Тот-то я ждал. Когда же ты, милый аспет, подашь голос? Еще бы! Ты загребаешь огромные деньги, отдавая свору своих рабов в наем на рудники, вот и боишься. Вдруг да сбежит голов с полсотни. А что же мне даром их отдавать? Может... «Ты так поступаешь, — довольно миролюбиво возразил Аспет, мысленно обругав Писандра, проклятый брюхан. Сам ты из всего выжимаешь куда больше, чем все мы вместе взятые. Мы еще не на коне, а ты уже фараона из себя корчишь, и чтобы мы тебе кланились». Писандру не нужно было услышать эти слова, он и так понял. «Не сердись на меня, дорогой друг, я пошутил». «Но хочешь говорить серьезно, давай, даже если долго не будет войны. То есть, если Афины будут гнить, как стоячее болото, целых полвека, а это так представляет себе Ники, то все равно рабов у нас будет. Чем дальше, тем меньше. Эти говорящие машины страшно невыносливы. Чуть что заскрипит в них, и конец. Победоносная война». Доставит там новых рабов. Их станет опять столько, сколько надо. Но тогда наше дело проиграно. Вполне ли ты предан ему, Аспет? Я до самой смерти. «Прости, дорогой Писандр», — вмешался антифонт — «что я перебиваю вас и осмеливаюсь досказать за тебя твою мысль. Хуже всего для нашего дела победоносная война». И наоборот, война проигранная лучше всего. Она даст нам возможность. Умолкни, дорогой, — строго прервал его Писандр, — больше ни слова. антифонт наклонился к нему. — Скажи, друг, не играем ли мы тут собственными головами? Писандр мило ему улыбнулся. — Спарта знает о нас. И она... «Недалеко».